Глава 20. У маленькой шлюпки Карны были красивые шпангоуты и изящный корпус. Грести на ней было легко, и ее легко было вытаскивать на берег. Шлюпку Карне подарила бабушка, ее построили на верфи Олайсона. В тот день на ней был необычный гребец. Анна теперь умела грести, но она еще никогда не заплывала так далеко. Она уже давно перестала смеяться и даже не заметила этого, она только гребла. если на то пошло, она гребла в открытое море с первого дня, как приехала в Рейнснес. Но раньше она этого не понимала. Лодка лежала на берегу, ждала за камнями. Оставалось только столкнуть ее в воду и сесть в нее. Теперь же на руках у Анны были водяные мозоли, и берег был далеко, но она этого не замечала. Она ждала ветра. Наверное, ждать осталось уже недолго. Солнце дрожало высоко в небе. Поверхность моря была похожа на масло. Время от времени она ощущала под лодкой волны. В них была сила. Они несли и манили ее. Анна подняла весла и отдыхала. Ей было приятно. Здесь, вдали от берега, она не слышала шума волн. В такой день он был не слышен. Камни и берег остались далеко позади. Слышался легкий шорох. Но ветра не ощущалось. Может, он был в ней самой? Держась за борта лодки, Анна выпрямилась. Почувствовала глубину под ногами, вечное движение моря. Раньше оно всегда немного пугало ее, но не сегодня. Она наклонилась за веслами, снова выпрямилась и, вынув уключенные из гнезд, одно за другим пустила весла в море. Они почти беззвучно коснулись поверхности воды, прошуршав по обшивке. Теперь Анна была свободна, Она распустила волосы, уронив шпильки в воду. Легкие, они мгновение держались на поверхности и исчезли. Наконец явился долгожданный ветер. Он растрепал ее волосы и холодком проник под платье. Поверхность моря посерела и ожила постепенно, часть за частью. Далеко впереди, не грозно, не сильно, скорее ласково. Приняв решение, Анна подняла глаза на берег, закрыла их, снова открыла. Она больше не чувствовала боли. Боль прошла. Все прошло. Ей было больно не от того, что случилось недавно, а от того, что случилось раньше, очень давно. Она просто не хотела понимать этого. Она построила свою жизнь на том, чего не было. Впрочем, так поступают многие. Но ее это не устраивало. Это было мелко, слишком мелко. На фоне зелени белели дома, но они больше не имели к ней отношения. Это была чужая усадьба. Солнце бросало на крышу молнии одну за другой. Это было так красиво, что Анна невольно залюбовалась. Неужели ей и сейчас еще хочется, чтобы все оказалось таким, каким представлялось ей до этого дня? Но ведь она больше не обманывается. Она все понимает и не хочет быть ничтожной соринкой в ничтожной жизни. Ни за что. Она закрыла глаза и приготовилась. Но боль в сердце росла, Анна дрожала. Нужно подождать, чтобы она прошла. Это не может длиться долго. Теперь лодку несло довольно быстро. Ее гнал ветер. Скоро дома скроются из виду, и ей станет легче. Она была в этом уверена. Анна открыла глаза, но дома Рейнснеса не исчезли. Небо над ними окрасилось небывалым цветом. Оно встревожило Анну и как будто взывало к ней. Сначала это была картина, не имевшая к ней отношения. Неожиданно к небу взлетел столб пламени, потом еще один. Анна поняла, что это пожар. Рейнс не сгорел. Она слышала, как над морем пронесся ее крик. Ему не откликнулось эхо. Одинокий, бессильный, бессмысленный крик. «Карна». «Девочка моя! Лампа!» Анна хотела схватиться за весла, но их не было. Вцепившись в борта лодки, она раскачивала ее и кричала. Легла, ничком на нос и попыталась грести руками. Напрасно. Добрый ветер, которого она так ждала, гнал ее в открытое море. Вениамин ходил от одного к другому. Заглядывал в лица, спрашивал «Анна?» Почему Анна осталась в доме? «Анна с Карной устроили на чердаке уборку. Ханна и Дина бросились туда за ними», — сказал Юхан. Вениамин почувствовал, как Юхан быстро обнял его и побрел дальше. «Анна, это неправда». Вокруг стоял грохот. Неожиданно он увидел Дину. Она лежала неподвижно, иногда поднимала веки, вздрагивала, Доктор Грёнольф сразу понял, что эта женщина обречена, но Вениамин отказывался это понять. Мысль его кинулась к докторскому чемоданчику, который стоял в зале. «В зале?» Он шел по полю боя. Солдаты звали маму. Ему оставалось только подбирать их и отправлять в лазарет. Как они выглядели, не имело значения. Среди грохота, в облаке искр, он клал их на носилки и отправлял в лазарет. Вокруг летали его приказы. Эверт отправился за помощью. Нужно вскипятить воду. просто не, если они есть. Нужно постелить на кровати в доме, где жила Стина. Он позвал Карну, и она пришла к нему. Они работали вместе. «Карна, сделай то, сделай другое», — говорил он. И она делала все, что он говорил. Они были на войне. Помогали раненым, тем, кого ждала смерть. «Посиди с ней, я сейчас вернусь», — сказал он. И Карна села. Тем временем из пламени вышла Анна в светлом платье, в том же, которое было на ней в первое утро. Видел ли он ее потом в этом платье? Анна. Да видел ли он ее после того? Из Странстадета и окрестных селений приехали люди. Огромный костер был виден с моря и далеко окрест. Они привезли ведра, веревки, брезент. Но еще до того, как их лодки уткнулись в прибрежные камни, они уже поняли, нужно прикрыть брезентом, что можно и лить воду, чтобы спасти остальные дома, и быть на чеку. Они почти не говорили. Только о том, что могли сделать их руки. И куда следовало бежать их ногам. Они не могли даже порадоваться отсутствию ветра, ведь в море ветер уже поднялся. Они даже не перешептывались. Все и так было написано у них на лицах, «Жизнь пропала, и там лежит Фрудина!» Мальчики уехали домой вместе с Сарой. Никто из них не произнес ни слова. Они позволили увести себя и посадить в лодку. Вениамин отвел Педера в сторону. «Привези мне все, что перечислено в этом списке, из кабинета. Не забудь порошки, они лежат наверху в запертом шкафу. Ключ в вазе на письменном столе. Ошибиться трудно. Что это?» «Морфин против боли! Только поскорей! Возьми мою лодку и не жди остальных!» К началу вечера на фоне чистого синего неба чернели три закопченные трубы. Но жадные языки огня еще находили себе пищу, остатки того, что еще не было уничтожено. Олэйсон ходил вокруг пожарища в высоких сапогах. Он не думал о том, как будет выглядеть то, что он ищет. Сгорбившийся, измученный. Он пробовал перехитрить пылающий пепел, вырвать у него тайну, но раз за разом был вынужден отступать. Вениамин не мог пощадить Карну. Ей пришлось увидеть Дину. Впрочем, она сидела с ней еще до того, как Дину перенесли в дом. Он даже не удивился, что у Карны не случилась припадка. Остатки платья присохли к телу Дины, Он переодел ее в чистое, начиная от талии и ниже, с помощью Юхана и Бергльют. Потом стал снимать приставшие к коже нитки, нитку за ниткой, но в глубине души он понимал, что обожженную кожу очистить нельзя. Голова, половина лица, большая часть груди и плечи, к ним нельзя было прикасаться. Он попытался соорудить над грудью Дины нечто вроде палатки из чистых тряпок, Ему помогал Юхан. Они сделали каркас из проволоки, чтобы ткань не касалась обожженной кожи. Это было непросто, потому что Дина металась и все время стонала. Но они прикрыли ее и пощадили тех, кто мог ее увидеть. В первые часы было неясно в сознании, она или нет, может ли слышать и видеть. Наконец она открыла налитые кровью глаза, застонала, Звук вырвался откуда-то изнутри, минуя голосовые связки. Вениамин хотел увести Карну, но она вцепилась в него и не двинулась с места. Когда Дина немного успокоилась, Юхан шепнул им «Ступайте и отдохните, нам еще понадобятся силы». Прижавшись друг к другу, Вениамин и Карна сидели на крыльце веранды лицом к морю. Карна не смотрела на Вениамина, смотрела куда-то вдаль, Потом ее начало трясти. «Это я виновата». Он сразу понял, о чем она. «Нет», — твердо сказал он. «Ты не знаешь, я опрокинула лампу». Он крепко обнял ее. Между ними было только дыхание. Их общее дыхание. «Вы с Анной были на чердаке?» «Нет, только я и лампа. Анна, наверное, поднялась потом, чтобы помочь мне. У тебя случился припадок, да? И лампа опрокинулась?» «Мне так кажется», — прошептала Карна. «Но ты в этом не виновата, слышишь?» «Я думала, что для всех нас это единственный выход. Мы должны были исчезнуть». «Карна, милая!» Она не выдержала. «Анна все понимала». «Что она понимала?» «Все про Ханну». «При чем тут Ханна?» Вилфред рассказал ей. «Я все слышала. Зря я говорю об этом сейчас, но я не могу держать это в себе. Ведь мы все равно умрем все. Теперь я это знаю» и слова, которые мы так и не сказали, обернутся проклятием, что он сказал? Что Ханна ему во всем призналась, что вы любили друг друга и не могли отказаться от этой любви. Он застал вас в лодке. Он знал все уже очень давно, только не хотел говорить Анне. Но раз она спросила, он должен был сказать ей правду, и вот ее больше нет. Вениамин не чувствовал ни скамьи, на которой сидел ни своих рук, обнимавших Карну. Только продолжал твердить, она ошибается. Она не виновата, что лампа упала. Никто не виноват. Она подняла на него широко открытые, неверящие глаза, бедный папа. Вернулся Педер с тем, за чем его посылали. Вениамин встал и взял у него чемоданчик, проверил содержимое. «Все было в порядке, спасибо», — хрипло сказал он и вошел в дом. Вениамин и Юхан сидели с Диной. Ими владело какое-то тупое оцепенение. Они понимали, что конец — только вопрос времени. У них не было сил разговаривать друг с другом. Но оба надеялись, что она умрет, не приходя в сознание. Боль. Они видели и слышали эту боль. Пытались пережить ее вместе с Диной, но постичь не могли. Дина слабым голосом звала Ертрютт маму. «Может, все-таки Бог слышит человека в трудную минуту», — думал Вениамин, — «хотя бы один единственный раз». Поздно вечером она со Астоном позвала Лео, произносила отдельные слова, что-то цитировала, но в них не было смысла. Вениамину удалось дать ей морфин. Она немного успокоилась, Время от времени он смотрел в окно. Наконец, из черноты к нему вышла Анна. В полночь Дина открыла глаза, подняла к лицу необожженную руку и попробовала приподнять голову и тут же с беспомощным, непонимающим взглядом уронила ее обратно. — Скажи им, чтобы они пришли за мной, — прошептала она сквозь черные губы. Юхан наклонился к ней. Кому сказать? «Ленсману и судье пусть приходят». «Дина», — прошептал он, низко склонившись к ней. Она тяжело дышала, хватаясь за каркас с тряпками. Вениамин встал и убрал его. Они с Юханом оба склонились над ней. «Мама, я, Вениамин, я с тобой». Он взял ее здоровую руку, подождал. Юхан дал ей воды из ложечки. Дина втянула ее губами, жадно проглотила, оттолкнула Юхана и тут же схватила его обожженной рукой. Ее крик прокатился от стены к стене. «Юхан, это я! Я столкнула его!» «Мама, не уходи от меня!» Она открыла глаза и оглядела комнату. «Лео?» «Дина, ты узнаешь меня?» — спросил Юхан. «Да, прости». Юхан кивнул Вениамину. «Оставь нас». Ей нужен пастор. Вениамин вышел во двор, подошел к колодцу, достал воды, опустил в холодную воду пальцы, плеснул на лицо. Значит, помочь ей получить прощение должен Юхан, если она сможет что-нибудь сказать, Юхан, которого никто не брал в расчет. Дворбака пересекали Антфьорд в северном направлении, Они хотели пройти в юрт при хорошей погоде. Один из них заметил далеко в море что-то, похожее на небольшую шлюпку. Весел они не видели, людей тоже. Но лодка плыла, и так как кому-то она принадлежала, они взяли курс на нее. Ярко светило солнце. Подойдя близко, они увидели на дне шлюпки скорчившуюся фигуру. Это была женщина. Она куталась в шаль и выглядела безумной. Весел в шлюпке не оказалось. Рыбаки перетащили женщину в свою лодку и взяли шлюпку на буксир. Закутав женщину в свою одежду, они пытались расспросить ее, почему она оказалась в море в таком состоянии, но она не могла говорить, и они оставили ее в покое. Посовещавшись, они решили плыть дальше на север, чтобы оставить женщину в первом же селении. Ей надо было согреться, а им избавиться от нее. Неожиданно женщина попросила, пожалуйста, отвезите меня домой в Рейнснес. Люди спали по очереди, если это можно было назвать сном. Раскладные кровати и испачканные сажей тюфяки постелили в доме, где жила Стина, и в людской. Уоллой и сына уговорили уехать в Странстедет с рабочими сверфи. Им на смену на всякий случай должны были приехать свежие силы, Олейсон бессвязно бормотал о каких-то делах, иногда начинал судорожно рыдать. Педер утешал брата. Но Олейсон едва ли слышал его. Перед тем, как лодки отойти от берега, он сказал, что хочет удвоить страховку за свой дом, чтобы Ханне и мальчикам что-то осталось после него. Рабочие тихонько посовещались, и один из них побежал к доктору Грёнову за советом. Вениамин выслушал его и кивнул головой. «Не обращайте внимания, все в порядке. Отвезите его в Странстедд. Рабочий не стал переспрашивать и заспешил обратно на берег. Что сказал доктор, поинтересовались его товарищи. «Доктор тоже не в себе. Они оба не понимают, что говорят, что один, что другой». Прошло полночи. Юхан дремал на стуле. По несколько минут. Вениамин спать не мог. Они не говорили о том, что Дина сказала пастору. Это все равно была тайна, но по лицу Юхана Вениамин видел, что он все знает. Неожиданно Дина открыла глаза, с трудом произнесла одно слово, но вполне отчетливо. «Она хочет видеть Карну одну». Послали за Карну, мужчины вышли. Но Вениамин стоял за дверью. У Карны мог случиться припадок. От недостатка сна он отупел — Картины, события, лица чередой сменяли друг друга. Он уже не понимал, где прошлое, а где настоящее. Подошел Педер и сказал, что шлюпка Карна исчезла, ее нет на месте. «Странные вещи занимают людей», — подумал Вениамин. Но его организм работал как машина. Он передвигал ноги, держался за косяк двери, следил за руками, чтобы они не дрожали, когда он что-нибудь поправлял или давал Дине. Тихо говорил с ней, успокаивал, надеясь, что она его слышит. Всю ночь он повторял старое детское слово «мама». Снова и снова. Слышала ли она его? Вениамин ни у кого не видел таких страданий. Давно уже не видел. Дюбель? Нет. Даже там. Он должен был пройти через них вместе с ней. Если может она, может и он. «Для этого она и послала его учиться, чтобы он мог облегчить ее боль, хоть немного. «Для этого она и родила его. И чему же он научился?» «Ничему. Он стоял, чтобы не упасть, держался за косяк двери. «Наверное, он все-таки уснул стоя, потому что рядом оказалась Анна. «Ему вынесли стул, но он отказался сесть. «Боялся, что не проснется вовремя. «Ведь Карна была в доме. Кто позаботится о ней, когда у нее начнется припадок?» Вышла Карна и тронула его за руку. «Папа, поспи немного, я разбужу тебя». «Ясно и просто». Словно она была старшая сестра, а не его маленькая Карна, страдавшая эпилепсией. Он лег на тюфяк возле кровати Дины. Тогда из тумана к нему вышла Анна. Она шла к нему и одновременно обнимала его и несла его на руках. Наконец она подошла к нему вплотную, и он принял у нее ее ношу, самого себя. «А Анна...» Он вскочил на ноги, не понимая, что его разбудило, и тут же услыхал хриплый голос Дины. «Я не нашла ее!» Юхан встал и вышел из комнаты. Вениамин даже не знал, что Юхан был здесь. Яркий свет резал глаза. Он сел на стул и взял Денину руку в свои... Звуки за окном, и весь остальной дом исчезли. Она была неспокойна. Дышала с трудом, но глаза смотрели прямо на него. «Ты узнала меня?» — спросил он. «Да. Вениамин». Она хотела что-то сказать, но не могла. Борьба отняла у нее все силы, он наклонился к ней. «Мама». Она жалобно застонала. Страждущая душа. «Вениамин!» Он кивнул. «Вот оно». Он вздохнул спокойно, руки не должны дрожать. «Порошок! Надо дать ей порошок!» Но она оттолкнула его руку, и порошок просыпался на ее, покрытое черной коркой, лицо. Он встретился с ней глазами. «Мы с тобой одолеем и это», — сказал он, встал на колени и положил голову к ней на подушку. «Я искала. Ее там не было», — проговорила Дина, потом спросила, помолчав, — «ты меня осуждаешь?» «Нет, я только хотел, чтобы ты всегда была со мной, и ты приехала, наконец!» Он сдался. Вскоре вернулся Юхан. Дыхание Дины стало неровным и свистящим. Вдруг она открыла глаза. «Мама!» «Уже?» Тихий чистый голос, открытые, глядящие куда-то глаза погасли.